Глава 16. Закон и накопительство. Уормовуд-Скрабс. Октябрь 2006 года. «Это же карман клоуна!» — воскликнула я. У меня глаза вылезли из орбит при виде количества изъятых у нее наркотиков и телефонов. Как это было возможно? Внутри был целый пакет контрабанды. До того дня мне казалось, что я видела все. Операция началась с наводки. Не теряя времени зря в своей новой роли заместителя начальника отдела безопасности и управления, сразу начала войну с наркотиками. Я организовала разведывательную службу, которая функционировала отдельно от службы безопасности и назначила ее руководителем главного надзирателя Марка. Он был отличным парнем, который всегда обращал внимание на детали, И именно этот навык мне был нужен для сбора разведданных. Кроме того, он был дружелюбным и простым в общении, и персонал охотно сообщал ему информацию. Один из надзирателей услышал шепот о том, что адвокат проносил наркотики своему клиенту. Мы не знали пол адвоката, но нам было известно имя заключенного — Джереми Нордбридж. У нас были записи обо всех, кто приходил к нему с момента его прибытия в Ормвуд-Скрабс. Я пробежалась глазами по списку имен, который дал мне Марк. Кэтрин Шокрос прочла я, поднимая бровь. Узнайте, в какой адвокатской конторе она числится, и проверьте, чистая ли она. За последние несколько месяцев Шокрос приходила к Нортбриджу пять раз. Если наводка была правдивой, она могла пронести большое количество наркотиков. Марк кивнул. «Хорошо, босс». Он был заинтересован в том, чтобы поймать ее с поличным не меньше, чем я. Нечестный адвокат стал бы для нас большой удачей. После всего одного телефонного звонка мы получили ответ. Лондонская адвокатская контора действительно существовала, но Кэтрин Шокрас в ней не числилась. Она подделала информацию о себе, и в конторе они даже никогда не слышали. Попалась, подумала я. Все, что нам нужно было сделать, это организовать спецоперацию, чтобы поймать ее с поличным. Свидания были еще одним распространенным путем, которым родственники, друзья, дилеры. И другие люди пытались пронести контрабанду в тюрьму. Передача обычно осуществлялась либо в начале, либо в конце встречи всевозможными способами. Довольно часто это делалось при поцелуе. Иногда сверток с наркотиками бросали в напиток, купленный членом семьи в столовой. Заключенный проглатывал сверток и ждал его выхода естественным путем. Еще более отвратительной техникой было рукопожатие, после которого заключенный совал переданные ему наркотики в задницу. Вы можете подумать, что это привлекло бы внимание, но нет. Заключенные умеют делать это с поразительной скоростью. Они могут засунуть их туда в мгновение ока. Помещение для свидания располагалось на входе в главное здание тюрьмы. Это была большая прямоугольная комната со столами, пластиковыми стульями и крапчатым синим ковром, видавшим лучшие времена. Столовая располагалась сбоку, и на полках было полно сладостей и напитков. Посетители могли купить заключенным еду и напитки стоимостью до 20 фунтов стерлингов. Помещение тщательно охранялось надзирателями, которых часто сопровождали служебные собаки. Видеонаблюдение тоже проводилось. У нас было несколько камер, которые могли фокусироваться на столах, за которыми заключенные сидели со своими близкими. Однако встречи с адвокатами проходили иначе. Поскольку их разговоры с клиентами были конфиденциальными, надзиратели не должны были находиться в пределах зоны слышимости. Заключенным и их адвокатам позволялось находиться в звукоизолированных кабинках внизу. За кабинками тоже наблюдали, но Кэтрин Шокрас явно рассматривала их как возможность сделать свое дело. Она недооценивала мой отдел. Согласно записям, адвокат должна была снова прийти на следующий день в промежуток времени с 18 до 19. На этот раз мы были готовы и ждали ее я обратилась к сотруднику, ответственному за связи с полицией с просьбой организовать подкрепление. Джастин числился в полиции Лондона, но находился в нашей службе безопасности. В каждой тюрьме есть такой сотрудник, который выступает в роли посредника. С тех пор, как я заняла руководящую должность, постоянно боролась за улучшение этой линии связи. Некоторое время мне казалось, что это улица с односторонним движением. Полиция принимала наши разведданные и ничего не давала взамен. Мы с Джастином пытались это изменить. Теперь он передавал мне информацию о заключенных, выходившую за пределы того, что мы видели в наших записях. Например, Джо Блокс отбывал наказание за убийство, но его неоднократно арестовывали по подозрению в наркоторговле. Знания о сомнительном прошлом Джо Блокса, связанном с наркотиками, позволяли нам сразу определить, за кем установить наблюдение, если в его корпусе начнет процветать торговля наркотиками. Я уверена, вы понимаете, о чем я. Двусторонняя коммуникация с полицией была необходима для улучшения безопасности в Ормвудскрабс. Джастин был именно тем полицейским, с которым хотелось работать. Мы не только были на одной волне, но и имели похожее сухое чувство юмора. Он был приблизительно моего роста, квадратного телосложения. У него были темные волосы и очаровательная широкая улыбка. Он не стал тратить время зря и сразу сообщил о Кэтрин Шокрос в полицию. Джастин попросил пару полицейских, присутствовать во время ее визита и подготовиться к аресту на случай, если мы обнаружим наркотики. Мы могли проводить обыски с раздеванием, но по закону нам было запрещено проникать в полости тела. Должна сказать, нам не очень-то и хотелось. Так что лучше всего было оставить это дело полицейским. Арест производили они, поэтому нам следовало переложить и сбор доказательств на них. Кроме того, производя обыск адвоката с раздеванием, мы не были на сто процентов уверены, что она не была адвокатом. Мы ступали на очень опасную территорию. Она бы тщательно следила за ошибками, допущенными в ходе процедуры, и на нас могли бы подать в суд, даже если бы мы все делали по методичке. Оно того не стоило. Два полицейских, мужчина и женщина, Прибыли в Ормвудскрабс за полчаса до предполагаемого прихода Шокрас. Мы информировали их о ситуации, и они встали рядом с нами. Джереми Нордбриджа привели из корпуса. Мы не могли допустить, чтобы он что-то заподозрил и вник в происходящее. Одного звонка его адвокату в последнюю минуту было достаточно, чтобы игра для нас была окончена. По вечерам проходили только официальные встречи со защитниками, поэтому не было ничего подозрительного в том, что в комнате ожидания больше никого не было. Пока Нордбридж ждал свою наркокурьершу Шокрос, полицейский, Марк, главный надзиратель и моя правая рука, еще пара надзирателей и я заняли свои места в фойе. Именно там каждого посетителя досматривали при входе в тюрьму. Если бы мы нашли у Шокрас контрабанду, нам бы удалось привлечь ее к ответственности. «Где она, черт возьми?» — сказала я в миллионный раз, глядя на часы. Было восемнадцать десять, и я подумала, что, несмотря на наши тайные усилия, кто-то предупредил фальшивого адвоката. «Да, ситуация складывается не очень», — ответил Марк, нахмурившись. «У него между бровей появились две глубокие борозды». Ждем еще пять минут. Как только я это сказала, дверь для посетителей распахнулась. Кэтрин Шокрас выглядела совсем не так, как я ожидала. Теперь у меня не было сомнений, что она не была настоящим адвокатом. Грязная, растрепанная, в одежде, которая скорее подходила для ночного клуба, чем для зала суда, мини-юбка и дешевая мятая блузка. У нее были жирные волосы, осветленные до желтого оттенка, и с пятисантиметровыми отросшими корнями. Губы она накрасила ярко-красной помадой. Ей не хватало только сетчатых чулок. Адвокат вошла в помещение на высоких каблуках с грацией человека, перебравшего на вечеринке. Я также отметила что на ней не было очевидного места, куда она могла спрятать наркотики. Ее сумка уже была в камере хранения. Это означало, что если она все же спрятала наркотики, то где-то внутри своего тела. Мне не хотелось об этом думать. Полицейские шагнули вперед, окружив ее с двух сторон. Что происходит? сказала она. Ее глаза метались между полицейскими. С нами был пес и кинолог. Пса звали Монти, и это был черный лабрадор. Он незамедлительно сел рядом с женщиной, показывая, что при ней были наркотики. В ее глазах отразилась паника, шок развернулась, но мы были к этому готовы. Я и Марк подошли к ней сзади. Полицейские стояли перед ней. Ей некуда было идти.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 Она побелела. Ярко-красные губы дрогнули, но на этот раз из-за ее рта не вышло ни звука. Я не могла скрыть улыбку чеширского кота. Мне было тяжело не испытывать презрения к тому, кто пытался пронести наркотики в тюрьму. Я думала, что на этом наша работа окончена, но нет, женщина-полицейский заговорила. Указывая на боковой кабинет, она сказала «Сейчас мы проведем обыск с раздеванием». «Черт возьми! Этого я не ожидала! Я думала, что ее сначала отвезут в отделение полиции. Не нужно делать этого здесь!» По юридическим причинам женщине-полицейскому требовалось присутствие еще одной женщины, пока она производила обыск. Так как ее коллега был мужчиной, он не подходил для этой задачи, поэтому она обратилась ко мне. «Не могли бы вы поприсутствовать?» спросила она. Глядя на этого ненастоящего адвоката и предполагая, где она может прятать наркотики, я поняла, что работа будет грязной. Я никогда не умела скрывать свои мысли. Вероятно, мое лицо исказилось, прежде чем я сказала. «Эм...» Я бы с радостью, но... Я посмотрела на двух надзирательниц, которые прощупывали ее, когда она только зашла. Делегирую эту прекрасную работу своей помощнице. Донна посмотрела на меня. «Ну, спасибо, босс», — сказала она. Катрин выглядела напуганной. Все три женщины удалились в боковой кабинет, а я осталась поболтать с парнями. Через пять минут они вернулись, и на их лицах отражались ужас и удивление. Я точно не знала, чего ждать. Женщина-полицейский в латексных перчатках держала в вытянутой руке пакет из супермаркета. Донна подошла ко мне сбоку и прошептала на ухо. «Вы не поверите!» — начала она хихикая от шока. Из нее достали пакет, внутри которого было около 250 граммов марихуаны, пара мобильных телефонов, несколько свертков с героином. Что? я посмотрела на нее с удивлением. Все это было внутри неё? Да босс черт возьми да босс! я потеряла дар речи. как как это вообще возможно? Природе нужно было постараться, чтобы ответить на этот вопрос. Я бы ни за что на свете не подошла к тому пакету. «Большое спасибо, что позволили мне поучаствовать», — добавила Донна саркастически. «Христос всемогущий!» — усмехнулась я. «Наверное, это было похоже на карман клоуна». Полицейский надел на шок наручники и снова арестовал ее, но на этот раз не по подозрению в хранении, а непосредственно за хранение наркотиков и мобильных телефонов с намерением их поставки. Мы упаковали и поместили доказательства в знак благодарности полицейским. Очевидно, им было бы не очень приятно нести испачканный пакет до самого отдела, поэтому наименьшим, что мы могли для них сделать, было положить его в другой пакет. После этого Кэтрин отправилась в отдел полиции Хаммерсмита. Она больше не представляла угрозы для Уормвуд скрабс Как только Шокрас оказалась в отделе и испугалась, что ее посадят в тюрьму, она запела, как канарейка. Рассказала полицейским обо всем задуманном, в надежде, что судье вынесет ей более мягкий приговор. Джастин... Ответственный за связи с полицией сообщил мне, что наша спецоперация не только помешала ей пронести в тюрьму наркотики, но и сорвала еще одну, гораздо более крупную операцию. Шокрас притворялась адвокатом еще в трех тюрьмах. Гартри в Лестершере, Норридж в Норфолке и Стрэнджвейс в Манчестере. «Большой охват!» Отличная работа! Похлопала я себя по спине. Джереми Нордбридж, парень Кэтрин Шокрас, был приговорен к пожизненному заключению за убийство. По-моему, полицейские что-то говорили о том, что, по ее словам, Нордбридж околдовал ее и вынудил стать наркокурьершей. Или, может быть, диллер, которому она задолжала деньги, назвал ей имена заключенных и сказал, что он выбьет из них то, что она принесла, чтобы вернуть ее долг. Работа со заключенными — это прибыльный бизнес и быстрый способ заработать. Дряной старый телефон, который обычно стоит 10 фунтов стерлингов, может стоить до 300 фунтов в тюрьме. Никто не знал, как она ввязалась в такую грязную игру, и мне не было до этого дела. Интересовало ли то, что она поставила под угрозу безопасность тюрьмы. Однако я точно знала, что Кэтрин увидит жизнь по другую сторону решетки. Даже если она была наркозависимой и жертвой токсичного партнера, она нарушила закон, и это был ее выбор. Что касается Нортбриджа, он торчал в зале ожидания все время, пока разворачивалась драма с «Шокрас». Мне хотелось стать мухой на стене и понаблюдать, как нарастает его паника при взгляде на движущиеся стрелки часов. Вполне возможно, что ему грозило избиение в случае, если бы он не принес посылку тому, кому обещал. Когда дело доходит до наркотиков, всегда есть пищевая цепочка. Его лицо стало таким же испуганным, как у Кэтрин, когда он увидел нас с Марком в дверях. Не буду лгать. Мы с огромным удовольствием сообщили ему, что его фальшивый адвокат была арестована и что она больше не придет ни к нему, ни к кому-то еще. Более того, вечером его собирались отправить в ШИЗО. «Мы считаем, что вы торговали наркотиками, поэтому вас как можно скорее переведут из Уормвуд-Скрабс», заявила я. Мне нужно было перевести Нордбриджа в другую тюрьму по ряду причин. Во-первых, его безопасность теперь была под угрозой. Заключенные, ожидавшие от него поставки, могли захотеть физически расправиться с ним. В случае, если бы он остался, безопасность других людей тоже могла оказаться под угрозой. Так как Нордбридж и так был приговорен к пожизненному заключению, он мог не беспокоиться о том, что ему продлят срок. Я знала, что его грязные дела точно сыграют против него, когда придет время писать на него характеристику. Нордбридж плохо воспринял эту новость. Он начал пинаться и обзывать нас. Это были привычные нам оскорбления. Марк разобрался с ним до того, как ситуация успела бы обостриться. С помощью надзирателя он держал Нордбриджа в то время, как третий надзиратель придерживал голову заключенного — чтобы ее защитить. Он так сильно метался и оказал такое сопротивление, что легко мог получить травму. На Нордбриджа надели наручники, а затем направили в ШИЗО. Все были в восторге от того, что нам удалось сделать, и я безмерно гордилась как собой, так и другими сотрудниками. Кэтрин Шок приговорили к шести с половиной годам за торговлю наркотиками. Я не присутствовала на вынесении приговора, так как у меня не было на это времени, но я слышала, что судья не был впечатлен ни количеством обнаруженной в ней контрабанды, ни частотой ее визитов, ни даже тем, что она использовала фирменную бумагу адвокатских контор, чтобы получить доступ к адвокатским свиданиям. Справедливость восторжествовала.